Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я прочитаю вам заключительную третью лекцию по истории внешней политики Советского Союза 1930-х, в начале 1940-х годов. Вот эта часть нашей лекции, она будет посвящена германско-польской войне 1939 года, освободительному походу РКК того же 1939 года, а также советско-финской войне и предвоенному периоду в развитии СССР. Итак, значит, по общепринятой в англосаксонской, европейской и советской историографии точки зрения, 1 сентября 1939 года нападением германских вооруженных сил на Польшу началась Вторая мировая война. Хотя я неоднократно говорил, что я не разделяю эту точку зрения. Но мы об этом подробнее поговорим чуть позже, когда я буду начинать целый цикл лекций, посвященной истории Второй мировой войны и э, Великой Отечественной войне. Так вот, в течение первой недели боев войска германского вермахта под общим руководством генерал-полковника Вальтера фон Браухича взломали слабую оборону польской армии и уже к исходу 6 сентября 1939 года подошли к окраинам. Варшавы. В тот же день польское правительство во главе с премьер-министром Фелицианом Славой Складовским позорно бежало из столицы польского государства в Люблин, а ставка главнокомандующего польскими вооруженными силами маршала Эдварда рыц была перенесена в Брест. Но вот после начала германо-польской войны Советское правительство, в отличие от правительства Великобритании, которое, я напомню, возглавлял Невил Чемберлен и Франции, главой которого тогда был Эдуард Деладье, объявивших нацистской Германии в войну, заявило о своем нейтралитете. При этом доподлинно известно, что германское руководство в течение 3-12 сентября 1939 года направляло в адрес Москвы. Не менее четырех дипломатических нот, в которых категорически настаивала на том, чтобы Советский Союз вступил в войну против Польши. Однако вплоть до 15 сентября 1939 года советское политическое руководство уклонялось от принятия какого-либо решения и оставляло все германские ноты без ответа. Только 16 сентября 1939 года, когда танковая армия Ганса Гудериана окружила под Люблином основные силы польских войск, высшее политическое руководство СССР решило отдать приказ о приведении войск западных военных округов в полную боевую готовность. Причем я замечу, что весь этот период, то есть все вот эти две недели, Англо-французские войска так и не предприняли каких-либо серьезных попыток начать реальные боевые действия на западе Германии и таким образом оказать какую-либо существенную помощь терпящему бедствие союзнику, то есть Польше. То есть на западном фронте началась так называемая странная война, что лишний раз доказывает, кто реально стоял за организацией самой этой войны. Так вот, утром 17 сентября 1939 года, когда польское государство де-факто прекратило существовать, а я это подчеркиваю, войска белорусского и киевского особых военных округов, которые были, соответственно, преобразованы в белорусский и украинский фронты, перешли государственную границу Польши и стали стремительно продвигаться в направлении Львова, Бреста и Белостока, не встречая практически никакого сопротивления со стороны польских войск, которые тогда получили от своего главнокомандующего маршала Эдварда Рит Смилге предельно четкую директиву с советами не воевать. Незначительное организованное сопротивление частям рабочей крестьянской Красной Армии В районе Тарнополя, или как сейчас принято называть этот город Тернополя, оказали лишь части польского корпуса охраны, то есть пограничной части, польской жандармерии и отряды польских ополченцев. Однако местное русское, украинское, белорусское и еврейское население, давно вкусив все прелести польского господства, довольно лояльно отнеслось к советским войскам, а в ряде мест создав вооруженные отряды, само воевало против польских воинских частей. Вместе с тем в составе германского вермахта действовало вспомогательное, по сути дела диверсионное подразделение, так называемый Войсковой отдел националистов или Украинский легион, сформированный из грецийских украинцев во главе с полковником Романом Сушко. Однако отряды ОУН то есть организации украинских националистов, конечно, не смогли оказать какого-либо серьезного влияния на ход польской кампании Вермахта, поскольку, как писал один из участников тех событий, Кость Пантивский, быстрое продвижение немцев и еще большее вступление Советов не дали времени развернуться планам повстанцев, так что только в некоторых местах на Днестре и в Галиции, дошло до выступлений. Значит, 23 сентября 1939 года советские войска, а я напомню, что для а, так называемого освободительного похода рабоче-крестьянской Красной Армии в Восточные Поветы Польши на базе белорусского и а, киевского военных округов были соответствующим образом Созданы два фронта. Это Белорусский фронт под командованием командарма второго ранга Михаила Прокофьевича Ковалева и Украинский фронт под командованием командарма первого ранга Семена Константиновича Тимошенко. Так вот, советские войска с силами 3-й общевойсковой армии Комкора Василия Ивановича Кузнецова, 11 й общевойсковой армии Камдива, Никифора Васильевича. Медведева, и 4-й общевойсковой армии Камдива Василия Ивановича Чуйкова, Белорусского фронта, а также силами 5-й общевойсковой армии Камдива Ивана Гавриловича Советникова, 6-й общевойсковой армии Комкора Федора Ивановича Голикова и 12-й войсковой армии командарма второго ранга Ивана Васильевича Тюленева – это армии, которые входили в состав Украинского фронта, потеряв убитыми и ранеными порядка 2600 человек, вышли на знаменитую линию Кирзона а, и взяли под контроль всю территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, которые вскоре вошли в состав СССР. Таким образом территория Советского Союза увеличилась более чем на 200 тысяч квадратных километров, а ее население выросло почти на 13 миллионов человек. Причем надо сказать, что еще до завершения так называемой польской кампании 20-21 сентября 1939 года во Львове состоялись советско-германские переговоры, на которых была установлена демаркационная линия между германскими и советскими войсками, которая после ратификации Советско-германского договора о дружбе и границе стала государственной границей между Третьим Рейхом и Советским Союзом. Причем, что интересно, во время ратификации этого договора на сессии Верховного Совета СССР с докладом по этому вопросу выступал Вячеслав Михайлович Молотов. Но это была обычная практика ратификации любых международных договоров. Так вот, выступая на этой сессии 30 сентября 1939 года, он э, заявил следующее. Правящие круги Польши немало течились прочностью своего государства и мощью своей армии. Однако оказалось достаточно короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем красной армии, чтобы ничего не осталось от этого уродливого детища Версальского договора, жившего за счет угнетения непольских национальностей. Ну, как говорится, не убавить, не прибавить. Все в точку. Ну, после подписания советско-германского договора о дружбе и границе, который, как я сказал, был ратифицирован 30 сентября 1939 года, в октябре того же 1939 года, На территории Западной Украины и Западной Белоруссии состоялись выборы полномочных представителей Народные собрания Западной Украины и Западной Белоруссии, которые 27-29 октября 1939 года на своих пленарных заседаниях, состоявшихся соответственно во Львове и в Белостоке, единогласно, я это подчеркиваю, единогласно, приняли декларации. О вхождении Западной Украины в состав Украинской Советской Социалистической Республики? И о вхождении Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики? А уже 1 ноября 1939 года внеочередная пятая сессия Верховного Совета Союза СССР приняла законы СССР о включении Западной Украины в состав Союза СССР с воссоединением ее с Украинской ССР и о включении Западной Белоруссии в состав Союза ССР с воссоединением ее с Белорусской ССР. Но вот после вхождения этих территорий в состав Советского Союза на территории Украинской ССР было образовано 6 новых областей, а именно Львовская со столицей в городе Львов, Драгобычская со столицей в городе Драгобыч, Станиславская со столицей в городе Станислав, Тернопольская со столицей в городе Тернополь, Ровенская со столицей в городе Ровно и Волынская со столицей в городе Луцк. А на территории Белорусской ССР были образованы две области: это Белостокская область административным центром которой стал город Белосток и Брестская область административным центром которой стал город Брест. Надо сказать, что историки и многие политики неоднозначно оценивают вот этот акт присоединения Западной Украины и Западной Белоруссии к Советскому Союзу. Но, например, тот же Уинстон Черчилль, которого, как известно, нельзя назвать горячим поклонником или сторонником нашей страны, занимавший в тот период пост первого лорда адмиралтейства в своем выступлении по радио 1 октября 1939 года прямо заявил, То, что русские армии должны были встать на этой линии, было совершенно необходимо для безопасности России, против нацистской угрозы. Как бы то ни было, эта линия существует и создан Восточный фронт, который нацистская Германия не осмелится атаковать. То есть сам Черчилль признавал, что был создан Восточный фронт. Это опять-таки к вопросу о том, являлся ли э, Советский Союз участником Второй мировой войны в тот период. Значит, аналогичного мнения придерживаются и многие современные авторы. Справедливо полагая, что присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к Советскому Союзу явилось результатом сложившейся на тот момент военно-политической обстановки, заложником которой оказалось все тогдашнее политическое руководство СССР. В тех условиях отказаться от присоединения этих территорий, в том числе и Галиции, было просто невозможно. А я напомню, что территория Галиции, она долгие годы входила в состав сначала Польского королевства, а после гибели Речи Посполитой в конце XVIII века эта территория более чем 100 лет находилась в составе Австро-венгерской монархии после окончания Первой мировой войны и создания так называемой Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, вот эта территория, то есть территория Галиции, Волыни, она вошла в состав польского государства. Причем надо сказать, что местное коренное население, оно традиционно подвергалось довольно жесткому гнету со стороны и австрийских, и польских властей. В то же время известно, что территория Галиции по знаменитой ноте лорда Кирзона, тогдашнего министра иностранных дел Великобритании, она должна была войти в состав Советской России. Но в апреле 1920 года по инициативе польской стороны, прежде всего Юзефа Пилсудского, вспыхнула вот эта вот печально знаменитая Советско-Польская война, по итогам который был подписан в марте 1921 года Рижский договор, и территории Западной Белоруссии и Западной Украины незаконно в нарушении тогдашних норм международного права оказалось в составе воссоздаваемого польского государства. Но вот спустя 20 лет после этих событий, ну чуть меньше 20 лет, все вернулось на круги своя. То есть Советский Союз, по сути дела, вернул себе те территории, которые были признаны таковыми, по всем нормам тогдашнего международного права. Вместе с тем, надо признать, что исторический опыт присоединения вот этого центра украинского национализма и сепаратизма оказался роковым для Советского Союза, после развала которого именно западноукраинский национализм в его самых отвратительных формах, словно ржавчина, насквозь изъел значительную часть современной самостийной Украины. А ведь хорошо известно, что еще накануне Первой мировой войны, в феврале 1914 года, один из самых проницательных русских государственных деятелей, бывший министр внутренних дел царского правительства Петр Николаевич Дурново в своей знаменитой записке на имя Николая II прямо писал Нам явно невыгодно во имя идеи национального сентиментализма присоединять к нашему Отечеству область, потерявшую с ним всякую живую связь. Ведь на ничтожную горсть русских по духу галичан сколько мы получим поляков и украинизированных униатов? Так называемое украинское или Мазепинское движение? Сейчас у нас не страшно, но не следует давать ему разрастаться, увеличивая число беспокойных украинских элементов, так как в этом движении несомненный зародыш крайне опасного малороссийского сепаратизма при благоприятных условиях, могущего достигнуть совершенно неожиданных размеров. Вот что называется пророк в своем отечестве, которого не услышали, увы. Но надо сказать, что вопрос об окончательном закреплении этих земель за Советским Союзом был впервые поднят еще на Тегеранской конференции, которая, как известно, состоялась в конце ноября, в начале декабря 1943 года, когда при обсуждении польского вопроса по согласию всех трех сторон, то есть иосиф Писареновича Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Делана Рузвельта, то есть лидеров антигитлеровской коалиции, было принято предложение британского премьер-министра о том, что претензии Польши на украинские и белорусские земли будут удовлетворены за счет этнических польских земель, то есть Силезии и Померании, а также части Восточной Пруссии, которые тогда, как известно, Входили в состав Третьего Рейха. Причем в качестве новой советско-польской границы должна была выступить вот эта самая пресловутая линия Кирзона, либо в варианте А, то есть с советским Львовом. Львов, я напомню, это столица Галиции, столица Львовской области, город, который был основан князем Львом, сыном знаменитого Галицкого волонского князя Даниила Романовича Галицкого либо в варианте Б, то есть с польским Львом, то есть с сохранением Галиции и Львова в составе польского государства, которая была предложена, кстати, вот эти вот два варианта еще вот в 1919 году, когда решался вопрос о послевоенном устройстве Европы. Значит, затем в январе 1944 года Советское правительство заявило о своей готовности положить в основу послевоенной советско-польской границы вариант А, который был окончательно одобрен в феврале 1945 года уже на Крымской или Ялтинской конференции глав трех союзных держав. Но а до Юры этот вопрос будет урегулирован уже 16 августа 1945 года при подписании советско-польского пограничного договора. Кстати, надо сказать, что уже после окончания Великой Отечественной войны в состав Украинской ССР вошла и так называемая Закарпатская или Подкарпатская Русь, которая в июне 1919 года по сен жерменскому договору тогда вошла в состав Чехословакии. Это было государство, созданное на обломках части Германской и части Австро-Венгерской империи. Вот. Однако после оккупации территории Чехословакии, германскими и венгерскими войсками, на территории Подкарпатской или Закарпатской Руси установился кровавый оккупационный режим, который, в общем-то, безжалостно преследовал прежде всего этнических русинов. И лишь в октябре 1944 года эти земли были освобождены советской армией, в частности, войсками 4-го Украинского фронта. Кстати, В составе этого фронта в рядах 38-й общевойсковой армии генерал-полковника Кирилла Семеновича Москаленко воевал и мой дед Николай Яковлевич Парамонов. Ну вот после освобождения территории Закарпатской Руси от немецко-венгерских оккупантов здесь было создано суверенное государство, получившее название «Западная Украина» которым стала руководить Народная Рада во главе с Иваном Ивановичем Туреницей. Однако, естественно, это государственное существование не могло существовать долго, и уже в июне 1945 года первый съезд Народных комитетов Закарпатской Украины принял постановление о воссоединении с Советской Украиной. Тогда же в Москве был подписан и Советско-Черкословатский договор, о вхождении Закарпатской Украины в состав Украинской ССР. А в январе 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР здесь была образована Закарпатская область Украинской ССР административным центром, который стал город Ужгород. Таким образом, именно в рамках Украинской ССР стараниями именно советского политического руководства и прежде всего самого Иосифа Виссарионовича Сталина и были объединены все так называемые исконные украинские, в данном случае слово «украинские» тоже беру в кавычки, а по сути исторические земли Руси. Надо сказать, что в отечественной историографии существуют совершенно разные оценки участия Советского Союза в войне против панской Польши. Ну, одни авторы, в частности Юрий Николаевич Жуков, Юрий Васильевич Емельянов, Наталья Алексеевна Нарочницкая, Валентинович Фалин и другие убеждены не только в правомерности освободительного или, как его сейчас принято называть, польского похода рабочей крестьянской Красной Армии, но и совершенно справедливо полагают, что в тогдашних исторических и внешнеполитических условиях Советский Союз был просто обязан действовать подобным образом. Кроме того, Признавая сам факт вступления СССР во Вторую мировую войну, эти историки утверждают, что он вступил в эту войну в качестве третьей силы, действующей в собственных национальных и геополитических интересах. Но другие авторы, это хорошо известные представители либерального или псевдо-патриотического лагеря, в частности, господа Мельтюхов, Парсаданова, Мироненко и другие, уверены в том, что сталинское политическое руководство допустило серьезное нарушение тогдашних норм международного права, поэтому договор о дружбе и границе между СССР и нацистской Германией нельзя, по их мнению, оправдывать ни с политической, ни с идеологической, ни с нравственной точки зрения. Но вот сразу после ратификации советско-германского договора Советский Союз заключил и договоры о взаимопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой, согласно которым эти государства представили Советскому Союзу свою территорию для размещения там советских военных баз. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать. На существующей версии начала Второй мировой войны, то есть 1 сентября 1939 года, Версия, которая была рождена прежде всего в Западной Европе и в США, к сожалению, была слишком легко и непродуманно воспринята и всей послевоенной советской, а затем и современной российской историографии. Хотя хорошо известно, что еще в кратком курсе истории ВКПБ, который был издан в 1938 году, прямо говорилось о том, что Вторая мировая война стало уже реальностью, То есть современники вели отчет Второй мировой войны как минимум с 1938 года, то есть с момента аншлюса Австрии и подписания позорного Мюнхенского сговора. Между тем, в Азиатской историографии, и это тоже хорошо известно, начало Второй мировой войны традиционно датируют июлем 1937 года, то есть началом широкомасштабной агрессии милитаристской Японии против суверенного Китая и началом восьмилетней Японо-Китайской войны. Кстати, в этом есть своя неумолимая логика, поскольку во всем мире день окончания Второй мировой войны датирует именно капитуляции милитаристской Японии, которая произошла 2 сентября 1945 года. Ну и второе. Значит, многие задаются вопросом, а почему именно в годы гербачевской перестройки была предпринята вот уже вполне удачная попытка возложить на Советский Союз равно великую ответственность за развязывание Второй мировой войны, которая, увы, увенчалась успехом. Ну, секретный ладчик здесь открывается довольно просто. Дело в том, что за всей этой грязной антисоветской а затем и антироссийской кампании стоял хорошо известный архитектор Горбачевской перестройки и старый агент влияния Александр Яковлев, который еще в бытность своим стажером Колумбийского университета в 1958 году вместе со своим дружком, будущим генералом КГБ Олегом Калугином, был завербован американской разведкой, а затем внедрен в высшие органы, государственной власти и управления нашей страны. Но теперь бы я хотел немного остановиться на истории советско-финского вооруженного конфликта, в ноябре 1939 марте 1940 года. Но ну вот взяв курс на создание системы коллективной безопасности в Европе, еще в январе 1932 -го года Советский Союз заключил с Финляндией пакт о ненападении, который в 1934 году был пролонгирован еще на 10 лет. Затем в 1935 году политическое руководство Финляндии, президентом которой тогда был правый консерватор, Эдвин Свинховуд, заявило о своем нейтралитете, но как верно отметили многие историки, в частности Мельтюхов, Хипплс, Дангаров и другие, у этого нейтралитета практически сразу обнаружился довольно сильный прогерманский привкус. И уже начиная с апреля 1938 года советская сторона неоднократно стала предлагать финскому политическому руководству рассмотреть вопрос о взаимообмене территориями в Карелии. В частности, речь шла о том, что финская сторона передаст Советскому Союзу так называемый Карельский перешейк и Выборгский район Финляндии площадью 2760 шестьдесят Квадратных километров, которые были жизненно необходимы Советскому Союзу для обеспечения безопасности Ленинграда, а советская сторона в свою очередь компенсирует эту потерю значительно большей территорией площадью 5530 квадратных километров в северной части Советской Карелии. Однако практически все тогдашнее политическое руководство Финляндии, в том числе ее Новый президент Тювести и премьер-министр Каендер, за исключением председателя Комитета обороны, маршала Карла Густава Маннергейма, категорически отвергла любые предложения советской стороны на этот счет. А между тем, летом 1939 года на заседании Главного военного совета рабочей крестьянской Красной Армии был рассмотрен, подготовленный Генеральным штабом РКК которым тогда, я напомню, руководил командаром первого ранга Борис Михайлович Шапошников, план военных действий против Финляндии, в ходе обсуждения которого Иосиф Виссарионович Сталин довольно в резкой форме раскритиковал его и дал поручение разработать новый план возможного ведения войны против Финляндии командованию Ленинградского военного округа, главой которого тогда был командаром второго ранга Кирилл Афанасьевич Мерецков. Однако при этом все высшее политическое руководство СР по-прежнему не теряло надежды на мирное разрешение пограничной проблемы между двумя странами. В частности, 12 октября 1939 года в переговорах с финской делегацией, которую возглавил Юха Пачкиви, приняли личное участие Самый Иосиф Виссарионович Сталин и глава советского правительства Вячеслав Михайлович Молотов. Но вот в ходе состоявшихся переговоров советская сторона в очередной раз предложила финской делегации обмен территориями в районе Ленинграда и на севере Советской Карелии. Однако высшее политическое руководство Финляндии, особенно новый министр иностранных дел Юха Элиас Эрко, рассчитывая на поддержку Лондона, Берлина и Парижа, Вновь отвергла это предложение и более того отозвала свою делегацию на переговорах с СССР. Тогда же по указанию финского правительства военное ведомство Финляндии, которое возглавил генерал Юхо Ньюкинен, ускоренными темпами продолжило строительство знаменитой линии Маннергейма от Финского залива до Ладожского озера, сооружение которой, как известно, было начато еще 1927 году одновременно 14 октября 1939 года военное руководство Финляндии приступило и к проведению крупнейших за всю историю страны военных маневров, в которых приняли участие вся регулярная армия Финляндии и резервисты, а из приграничных районов страны было срочно вывезено все местное население. Аналогичные меры по другую сторону границы стала осуществлять и советское военное руководство. В частности, в конце октября 1939 года командующий Ленинградским военным округом командарм второго ранга Кирилл Афанасьевич Мерецков представил наркомообороны обороны СССР, маршалу Советского Союза Клименту Ефремовичу Ворошилову план операции против Финляндии, согласно которому войска округа При взаимодействии с Краснозавианным Балтийским флотом под командованием флагмана второго ранга Владимира Филипповича Трибуца должны были одновременно ударить по войскам противника с Карельского, Видлицкого, Мурманского, Кандалакского, Кемского и Рибольского направления. Группировка советских войск, которая предполагалась задействовать в предстоящей войне с Финляндией, состояла из... 7, 8, 9 и 14 общевойсковых армий. В начале ноября 1939 года по инициативе советской стороны вновь возобновились переговоры с финской делегацией, которую тот период возглавил министр Финляндии Вяина Танер. Однако эти переговоры сразу зашли в тупик, поскольку финский парламент, так называемая «Эдусканта», И правительство Финляндии отказалось рассматривать и утверждать любые соглашения с советским союзом по территориальному вопросу 26 ноября 1939 года советское правительство в официальной ноте заявило о том что финская военщина подвергла артиллерийскому обстрелу советскую пограничную территорию у деревни манила и потребовала от Хельсинки отвести все свои воинские части из приграничной территории на всем Карельском перешите. Однако в ответной ноте финская сторона заявила о своей непричастности к данному обстрелу и предложила советской стороны на основании конвенции о пограничных комиссарах, которая была подписана еще в 1928 году, создать совместную комиссию по расследованию данного инцидента. Надо сказать, что В советской исторической науки в период Горбачевской перестройки целый ряд тогдашних историков, в частности Куманев, Дангаров, Семиряга, Соколов и так далее, ссылаясь на предельно лживые Хрущевские мемуары, однозначно заявляли о том, что данный пограничный инцидент у деревни Майнила стал результатом гнусной провокации, которая была устроена по личному указанию отец Висеринча Сталина. Однако, как верно отметили целый ряд а, их оппонентов, в частности, тот же Сиплс, Носков, Барышников и другие, пока не найдено каких-либо серьезных и достоверных документальных доказательств, которые бы подтвердили или, напротив, опровергли эту точку зрения. Более того, по мнению целого ряда а, историков, в частности, профессора Волкова, развитие событий в конце ноября 2013 года, 1939 года ставит под сомнение тот факт, что именно советская сторона была инициатором этой провокации. Значит, ну вот после всех этих событий 29 ноября 1939 года советское правительство заявило о разрыве дипломатических отношений с Финляндией, а 30 ноября началась советско-финская война, которая получила в исторической литературе и мемуаристике и другие довольно звучные названия, в том числе «Зимняя война» или «Незнаменитая война». Надо сказать, что в исторической науке существуют две основных точки зрения относительно тех целей, которые ставило перед собой советское политическое руководство, вступив в войну с соседней Финляндией. Значит, одна группа историков, те же господа Семеряга, Соколов и другие, утверждают, что речь шла о о завоевании и советизации Финляндии и включении всей территории в состав Союза ССР. Ну Вот Главным аргументом сторонников этой версии является тот факт, что сразу после начала войны 1 декабря 1939 года в финском местечке Терриока было создано просоветское финское правительство, которое возглавил член исполкома Коминтерна Отто Вильгемович Кусинин которая сразу же подписала с советским правительством договор об оказании ему военной помощи в борьбе финской фашистующей военщиной и буржуазии другая группа авторов в частности тот же носков барышников шубин и другие утверждают что основная задача этой войны состояла в том чтобы принудить хельсинки к конструктивному компромиссу и возобновить переговоры которые были жизненно необходимы для Москвы. То есть, выражаясь знаменитыми словами Клаузевица, эта война стала продолжением политики, но иными, не дипломатическими средствами. Кроме того, не следует забывать, что для участия в этой войне были привлечены относительно локальные силы и средства, в частности, войска Краснознаменного Балтийского флота и Ленинградского военного округа. Значит, надо сказать, что по данным многих российских военных историков, оперативное развертывание советских войск и военной техники на Карельском перешете, который стал главным театром боевых действий двух противоборствующих армиях, проходило в крайней спешке и под сильным впечатлением от освободительного похода рабочей крестьянской Красной Армии в Польшу, где, как известно, советская армия понесла довольно небольшие потери. Значит, группировка советских войск, предназначенная для ведения войны с Финляндией, состояла из четырех общевойсковых армий. Седьмая армия под командованием командарма Хелда Федоровича Яковлева располагалась на Карельском перешейке. Восьмая армия под командованием Камдива Ивана Никича Хабарова располагалась на северном побережье Ладожского озера. 9-я армия, которую возглавлял Комкор Яков Петрович Духанов, располагалась в районе Кандалакши. И, наконец, 14 армия, которую возглавлял Валентин Александрович Пролов, располагалась в районе Петсама. Финское командование сконцентрировало на советско-германской границе три крупных группы войск. Значит На самой линии Маннергейма так называемую армию Перешейка, которой командовал генерал Эстерман. Дальше севернее Ладожского озера 4-й армейский корпус, который возглавил генерал-лейтенант Хейсканин. И наконец в районе Пицама Кухма располагалась оперативная группа Северная Финляндия, которую возглавлял генерал Тоомпа. В начале декабря 1939 года продвижение войск 7 общевой войсковой армии командарма второго ранга Всельда Федоровича Яковлева, который предстояло по планам командования сыграть главную роль в военном конфликте с Финляндией, развивалось довольно успешно. Однако вскоре противная страна усилив свою группировку войск на Карельском перешейке перешла к активным диверсионно-партизанским методам борьбы в тылу советских войск, а на флангах создала довольно мощные узлы сопротивления. Но вот в труднейших наступательных боях, которые продолжались до конца декабря 1939 года, в условиях мощной обороны противника и в крайне сложных климатических условиях, советские войска, понеся довольно большие потери в живой силе и технике, так и не смогли прорвать хорошо укрепленную линию Маннергейма. Тем временем финское политическое руководство, получив отказ советской стороны на свое предложение о возобновлении мирных переговоров, обратилось за помощью в Лигу наций и 12 декабря 1939 года Специальный комитет Лиги наций обратился к обеим воюющим сторонам с предложением прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Но советская сторона отказалась выполнить это пожелание, заявив, что Советский Союз воюет не с Финляндией, а лишь оказывает помощь демократическому правительству от Куусинина в борьбе с прежним антинародным фашистским режимом финской военщины. Но вот негативно оценив подобную реакцию Союза ССР на свое предложение о перемирии 14 декабря 1939 года руководство Лиги Наций, которое тогда находилось полностью под контролем англичан, французов и американцев, приняло решение об исключении Советского Союза из состава данной международной организации. Тем временем, в начале января 1940 года Советские войска получили приказ перейти к стратегической обороне. Одновременно Ленинградский военный округ был преобразован в Северо-Западный фронт, которым стал командовать командарм первого ранга Семен Константинович Тимошенко. Кроме того, вместо проводившейся армейской операции было спланировано проведение фронтовой наступательной операции, главную роль в которой Теперь должны были сыграть войска 7 и 13 общевойсковых армий, которые, соответственно, возглавили командармы Кирилл Афанасьевич Мирецков и Владимир Давыдович Грендель. 11 февраля 1940 года войска северо-западного фронта перешли в новое наступление, в результате которого ценой довольно больших потерь удалось занять первый оборонительный рубеж линии Маннергейма и вынудить финские войска отойти на новые рубежи своей обороны. Затем в конце февраля 1940 года советские войска взяли второй оборонительный рубеж на линии Маннергейма и устремились к Выборгу. А 4 марта 1940 года части и соединения 7-й войсковой армии овладели Выборгским укрепрайоном и перерезав шоссе Хельсинки-Выборг, окружили большую группировку финских войск. Но вот в создавшейся ситуации, которая приобрела для финнов угрожающий характер, новое политическое руководство Финляндии, в частности премьер-министр Ариста Рюти и министр иностранных дел Юха Чусти Пасикеви вынуждены были отдать приказ о прекращении сопротивления и сесть за стол переговоров которые завершились 12 марта 1940 года подписанием Московского мирного договора. Значит, по условиям этого договора. Первое. К СССР отходил весь Карельский перешейк и Выборгский район Финляндии. Второе. Советский Союз получал долгосрочную аренду военно-морские базы на полуострове Ханка, которые имели стратегически важное значение в восточной части Балтийского моря. Третье. К Финляндии отходили ряд районов северной части Карелии, в частности район куала которые стали территориальной компенсацией за потерю Выборга и Карельского перешейка. По данным официальной статистики, вот в ходе советско-финского вооруженного конфликта советская сторона потеряла убитыми 48 475 человек, И ранеными, и обмороженными 158 865 человек. А потери финской стороны, соответственно, составили 26 тысяч убитыми и около 40 тысяч ранеными. Однако, надо признать, что вопрос о потерях обеих сторон до сих пор является предметом довольно острой научной дискуссии и детально разбирается в работах целого ряда современных авторов, в том числе «Семиряги», Носкова, Аптекаря и других. Вместе с тем, по мнению большинства историков, весь ход Советско-финской войны оказал довольно серьезное влияние на развитие э, военно-политических событий на всем европейском континенте, поскольку реально показал огромный дисбаланс военной мощи в пользу нацистской Германии. Более того, после представительного Блицкрига во Франции Адольф Гитлер предложил военному руководству Вермахта осенью 1940 года начать и войну против СССР. Однако тогдашний главком ОКВ фельдмаршал Вильгельм Кейтель и генерал-полковник Адольф Йодель смогли убедить фюрера отказаться от столь поспешного шага. Но вот итоги войны с Финляндией существенно повлияли и на советское политическое руководство, которое было вынуждено предпринять ряд важных кадровых перемен в руководстве Наркомата обороны СССР. Уже в мае 1940 года решением Верховного Совета СССР, ну понятно, что оно было принято постфактум, опираясь на решение Политбюро ЦК ВКПБ, значит, новым Наркомом обороны СССР был назначен маршал Семен Константинович Тимошенко, а ему было присвоено... Это звание фактически одновременно с назначением на эту должность. А новым начальником генерального штаба РКК стал генерал армии Кирилл Афанасьевич Мерецков. Ну, соответственно, от своих должностей были отставлены маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов и маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников. При этом, по свидетельству многих современников, Сталин именно Шапошникову, которого он безмерно уважал, сказал о том, что это решение носит угубо политический характер и адресовано оно прежде всего для внешнего потребления. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать, это вот о развитии международной обстановки уже, собственно говоря, накануне начала Великой Отечественной войны. Значит, в конце июня 1940 года по взаимной договоренности между советским и румынским правительством в состав Союза СССР отошла территория Бессарабия со столицей в городе Кишинев, и Северной Буковины, со столицей в городе Черновцы, которые, соответственно, вошли в состав Молдавской и Украинской Советской Социалистической Республики. Вернее, сказать так, Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика, которая была образована на территории значит, Приднестровья, она существовала уже в составе Украинской ССР, но после присоединения к Приднестровью и Бессарабии, На этих территориях была создана 2 августа 1940 года отдельная 12-я Молдавская Советская Социалистическая Республика, а к Украине были присоединены территории Северной Буковины. Затем в июле 1940 года после оккупации войсками вермахта территории Сейдании, Норвегии, Бельгии, Голландии, Люксембурга и Франции возникла реальная угроза, распространение германского влияния и на территории Прибалтики. И вот в этих взрывоопасных условиях советское политическое руководство предприняло целую серию решительных шагов, в результате которых в конце июля 1940 года на территории Литвы, Латвии и Эстонии была провозглашена советская власть. А уже в начале августа 1940 года Верховный Совет СССР на основании законных, я это подчеркиваю, деклараций, которые были приняты парламентами трех прибалтийских республик, утвердило решение о вхождении в состав СССР Литовской, Латвийской и Эстонской советских социалистических республик. Но я вот, кстати, хочу в связи с этим сказать о том, что э, э, э, э, если Литва, она, э, в общем-то, исторически имеет право на существование, потому что, Хорошо известно, что литовское государство, оно возникло еще в 13 веке, и создание этого государства связывает с именем легендарного князя Миндовга. Затем это государство активно противостояло германской агрессии, в том числе и в союзе с русскими княжествами. И в начале XIV века, после утверждения в Новогрудке, а потом и в Вильно династии Гедиминовичи. Uh, это государство существовало на европейской карте несколько сот лет. Так вот, на территории uh, Эстонии и Латвии, конечно, никаких суверенных государственных образований не существовало. Эта территория всегда была ареной острой и ожесточенной борьбы совершенно разных игроков. Uh, там хозяйничали и датчане, и шведы, и крестоносцы. Но ну, в конечном счете территория uh, Эстонии и Латвии, uh, которая получили соответствующие наименования Лифляндия, Исляндия, Курляндия, это отдельные районы, вошла в состав Российской империи после победоносной Северной войны по условиям нештатского мирного договора, заключенного Россией и Швецией в 1721 году. Причем я напомню, я уже об этом неоднократно говорил, что за эти территории была уплачена звонкая золотая монета. Поэтому, конечно, никаких государственных образований, суверенных государственных образований эстонского или латвийского народа никогда не существовало. Они всегда находились под пятой своих зарубежных хозяев, прежде всего, конечно, германцев. Но это так, к слову, чтобы было понятно, о чем идет речь. Значит, Тем временем, в сентябре 1940 года Германия, Италия и Япония подписали так называемый Берлинский пакт о разграничении сфер влияния в Европе и Азии. Одновременно с этим Берлин решил прозондировать почву относительно дальнейших планов советского политического руководства, и с этой целью в октябре 1940 года германский министр иностранных дел Ахим фон Арибентроп передал Иосифу Виссарионовичу Сталину личное послание, в котором предложил направить с официальным визитом в Берлин главу Советского правительства и народного комиссара иностранных дел СССР. Вячеслава Михайловича Молотова для согласования долгосрочных политических целей и разграничения сферы интересов в мировом масштабе. Ну вот, 22 октября Берлин получил из Москвы положительный ответ на свое предложение. и 10 ноября 1940 года советская делегация во главе с Вячеславом Михайловичем Молотовым в составе, кстати, был и будущий начальник генерального штаба РКК и министр вооруженных сил ССР маршал Советского Союза Александр Васильевич Василевский, прибыла в столицу нацистской Германии. Вечером того же дня состоялась встреча Вячеслава Михайловича Молотова с Адольфом Гитлером, в ходе которой германский канцлер предложил главе советской делегации наряду с Германией, Италией и Японией принять участие в разделе сфер влияния в мире. В частности, было заявлено, что сферой жизненных интересов Германии остается вся территория Западной и Центральной Европы. Италия должна сосредоточить все свои усилия в Средиземноморском регионе, Япония, соответственно, на Дальнем Востоке и островах Океании, а Советский Союз, дескать, мог бы обратить свои взоры на южное направление, прежде всего на Иран, Индию, Персидский залив и другие стратегически важные районы этого обширного региона. Ну вот, проинформировав Иосифа Исарионовича Сталина о состоявшейся беседе с Адольфом Гитлером, Вячеслав Михайлович Молотов получил из Москвы указание не форсировать развитие событий, а более подробно прояснить вопросы, связанные с развитием обстановки на европейском континенте. Значит, 13 ноября 1940 года В ходе новой встречи, которая опять состоялась с Адольфом Гитлером и Иохимом фон Риббентропом, германская сторона вновь подняла вопрос о разграничении сфер влияния в мире. Однако Вячеслав Михайлович Молотов и на сей раз уклонился от прямого ответа и перевел разговор на проблемы европейской безопасности и торгово-экономических отношений между Советским Союзом и Германией. Но вот получив заверение в искренней дружбе и партнерстве советской делегации, так по сути дела и не решив ни одного ключевого вопроса двухсторонних отношений, покинула Берлин. Однако сам характер состоявшихся переговоров не оставил никаких сомнений в том, что вопрос о начале неизбежной войны между СССР и нацистской Германией является лишь вопросом времени. Но вот тем временем, стремясь обезопасить свои огромные дальневосточные рубежи. Советское политическое руководство весной 1941 года добилось подписания крайне важного для себя договора о нейтралитете с милитаристской Японией. Надо сказать, что оккупировав к тому времени весь северный Индокитай, токийское правительство, премьер-министра Канноя, расширило свою экспансию в южном направлении и в силу этого обстоятельства не желала быть втянутым в новую войну с СССР по союзническим обязательствам с той же Германией и Италией. А я напомню, что все три страны были подписантами знаменитого антикоминтерновского пакта. Кстати, к этому пакту позднее присоединятся и другие страны, в том числе, например, и Венгрия. Но вот кроме того, японская военщина была крайне возмущена и тем, что Берлин в августе 1939 года не согласовал свои возможные шаги в отношении СССР, когда подписывал с ним знаменитый пакт о ненападении. Тем самым он нарушил и антикоминтерновский пакт, пойдя вот на подписание этого соглашения. Но вот именно по этим обстоятельствам Токио с большой охотой пошло на предложение советской стороны и подписало, советско-японский пакт о нейтралитете, который был заключен 13 апреля 1941 года после довольно непростых переговоров главы советского правительства и наркома иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова с министром иностранных дел Японии Мацуокой. Срок действия этого пакта устанавливался на 5 лет со дня его ратификации с возможностью продления или пролонгации на такой же период, то есть пятилетний срок, при отсутствии заявления одной из сторон о денонсации этого пакта за год до его истечения. Спустя три недели после этих событий, 6 мая 1941 года, произошло существенное укрепление позиции Виссарионовича Сталина выше шашлона власти, поскольку на очередной сессии Верховного Совета СССР, он был назначен председателем Совета Народных Комиссаров СССР. А прежний глава советского правительства, нарком иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов был перемещен на должность одного из 15 его заместителей. Затем 7 мая 1941 года Политбюро ЦК ВКПБ утвердило и новый состав Бюро Совета народных комиссаров СССР, который был создан в конце марта 1941 года на базе упраздненного тогда экономического совета СССР. Значит, председателем нового бюро был назначен Иосиф Виссарионович Сталин, а его членами стали первый заместитель председателя СНК СССР Николай Алексеевич Вознесенский, заместитель председателя СНК СССР Вячеслав Михайлович Молотов, Климент Ефремович Ворошилов, Анастас Иванович Микоян, Николай Александрович Булганин, Лаврентий Павлович Берия, Лазарь Моисеевич Каганович и Лазарь Захарович Мехлис. А также секретари ЦК ВКПБ Андрей Александрович Жданов, Андрей Андреевич Андреев и Георгий Максимильянович Маленков, а также первый секретарь ВЦСПС Николай Михайлович Шверник. Ну и наконец, 30 мая 1941 года был упразднен Комитет обороны при Совете народных комиссаров СССР, который возглавлял маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов. И вместо него создана постоянная комиссия по военным и военно-морским делам при Бюро Совнаркома СССР в составе Иосифа Сиреновича Сталина, председатель Николая Алексеевича Вознесенского, заместителя председателя, Климента Ефремовича Ворошилова, Андрея Александровича Жданова и Георгия Максимилиановича Маленкова. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания.